Помехи и преграды только распаляли их боевой дух и поддерживали решимость. Морган построил свой отряд в колонну и, без всякой дороги, определяя направление по компасу, вступил в глухой лес, отделявший их от города. Этот переход был чудовищно труден. Заросли колючих кустарников вставали стеной. На каждом шагу приходилось прорубать проходы в плотной сети лиан. Деревья стали так тесно, что едва можно было протиснуться между двумя стволами. Водопады, потоки, скалы преграждали путь. Сама природа препятствовала пиратам, грозила им гибелью. За каждым поворотом можно было ждать засады или неожиданного удара. Но пираты не отступили бы даже перед силами ада. У Моргана была железная боля, и он знал своих людей. Охотники за спаньолы, привычные к суровой жизни в горах, сыграли в этом походе главную роль. Они служили разведчиками и саперами боевой колонны. Они исследовали местность, прорубали проходы, чаще абордажными топорами, и широкими охотничьими ножами. Этим передовым отрядом командовал Антонио. В самые трудные минуты образ Хулии не покидал его. Порой ему казалось, что она спокойно и думает о нем, и тогда силы его удваивались. Порой он видел, как беспомощно бьется она в руках Бродели, и тогда топор валился у него из руки, он боялся сойти с ума от страшных мыслей. Ревность и любовь боролись в душе Антонио, и каждый час казался ему вечностью. Два дня пробивалась колонна пиратов сквозь лесные дебри, а на третий, когда солнце стояло уже высоко в небе, раздался радостный крик разведчиков. Они вышли на опушку леса. Перед ними расстилалась бескрайняя долина, а вдали маячили первые городские строения. Теперь положение пиратов изменилось. Они почувствовали, что желанная цель близка. Голова колонны вышла из леса, и почти одновременно вдали показался легкий кавалерийский отряд, скакавший навстречу врагу. Сам губернатор города встал во главе эскадрона, надеясь запугать противника, обратить его в бегство и разбить на голову, но он не знал ни повадок, ни мужества пиратов. Морган приказал развернуть знамена, построил своих людей полукругом и под гром барабанов побел их прямо на испанский отряд, который стремительно мчался вперед. Возможно, в наши дни, когда успехи тактики и военной науки превратили кавалерию в мощные средства прорыва, тот боевой порядок в форме подковы, какой придал Морган своему войску, не устоял бы перед первым же ударом не только эскадрона, но даже взвода. В те времена думали иначе, и исход сражений часто решала не пушка, а человеческая мысль. Морган и губернатор Пуэрто Принсипи приблизились друг к другу на расстоянии выстрела. Грянул один мушкет, за ним другой, третий, и сражение началось. Испанцы и пираты дрались с ожесточением. Бой длился уже три часа, а предугадать исход было невозможно. Испанский губернатор объезжал свои ряды, воодушевлял солдат, А случалось, и сам брался за мушкет, если пираты начинали теснить его войско. То же делал и Морган. Борьба продолжалась с переменным успехом. Антонио сражался, как лев. На виду испанских воинов, кровь его кипела. Он позабыл о Хулии и думал только о битве. Он совершал чудеса храбрости. И адмирал смотрел на него с восхищением. «Молодец, Антонио!» — бросил он ему, оказавшись с ним рядом. «Надо наступать! Эти испанцы оказались храбрецами! Будь здесь хотя бы два десятка моих земляков верхом на конях!» — отвечал железная рука. «Все было бы уже кончено!»